в ранее незатребованные пределы живого духа? Не обнаружены ли новые кванты внутреннего мира? Так ли это или нет, трудно сказать, но я хотел бы еще раз обратить внимание общества на то, что открытие Кассандра эмбрионов привносит в нашу жизнь ряд новых проблем, с которыми мы никогда не сталкивались. Кто скажет, как следует относиться к сигналу Кассандра эмбриона? Как вести себя родителям? Придавать ли тавру Кассандры фатальное значение или, напротив, выкинуть из головы? Махнуть рукой, благо через недели-две странная точечка, тихо мерцавшая особенно заметно по ночам, когда зачавшая мирно спит, исчезнет, угаснет сама по себе, и все, бог даст, забудется? Да, можно, наверное, и так. И все равно невольно вспомнится родителям об этом, когда новорожденный появится на свет в положенный срок, вспомнится. И в дальнейшем не исключено припомнится. Возможны различные критические ситуации в детстве, в судьбе матери, в жизни семьи. И всякий раз сердце будет больно сжиматься от напоминаний непрошенных. И будут являться всякие мысли о том эфемерном пятнышке порождая неизбежный вопрос. Странно, мол, подумается, — почему этот знак коснулся только их дитя, ее дитя? Был ли подобный знак у других матерей? А если был, то так же ли скрывают они это от всех и от себя? Стараются не вспоминать, забыть как нечто мистическое? А что, если каким-то образом и ребенок подозревает об этом? Пусть это таится лишь в его подсознании, смутно как зыбкий сон, и вообще отражается ли это как-то на его психике. Но ведь это только первая волна вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда сложнее. Разве не подумают родители при этом о себе, о своей прямой или косвенной вине? Может быть они, она, он, Во всем были виноваты. И это самое тяжкое, поскольку самообвинения всегда гипертрофированы. И тут неизбежно возникает мучительный вопрос. Что именно могло повлиять? Чем объяснить, что именно их плод подавал сигналы бедствия? Вот о чем будут думать родители. И нетрудно представить себе, как они обреченно будут включать в круг всевозможных факторов, воздействовавших каким-то образом на эмбриона, не только себя, как биологических зачинателей, но и все, с чем связан их быт, их жизнь в обществе их социальное положение, претензии, амбиции, убеждения, все, что обусловливает, формирует и сотрясает жизнь человека со всеми вытекающими отсюда житейскими понятиями, что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо и так далее. Подобная взаимосвязанность самых различных проявлений бытия следует из того, что зарождение плода есть центральное событие в пространстве и времени. Это зависть истории в архетипах природы. Кассандра Эмбрион обладает необыкновенно обостренной интуицией, особым предощущением эпохи. Поэтому осмысление его импульсов — это прежде всего повод для нашего собственного осмысления мира, который мы хаотически сооружаем вовне и внутри себя. В этом смысле Тавро Кассандры, возможно, открыто нам по замыслу Всевышнего, как толчок к новому проникновению в суть действительности, к анализу прежде недоступного нам. И каждый волен делать выводы сообразно своим понятиям и устремлением души. Пользуясь этим правом, в данном случае говорю и я, космический монах Филофей, находясь на орбитальной станции и ведя отсюда свои наблюдения. Обращаюсь к землянам. Задумаемся ради искомого смысла жизни, дарованной нам Творцом о том, что порождает эсхатологический комплекс у Кассандра Эмбриона в его начальном приближении к миру, в котором мы живем. Всякие предположения могут быть на этот счет. Есть они и у меня. Совершенное оборудование космической станции позволяет мне принимать телевизионные передачи, которые ведутся,